ключи Возвращаюсь я на забытый круг, как в далёком уже былом, я беру ключи от квартир подруг, чтоб с тобой побыть вдвоём. Ты погасишь свет и подаришь боль рук безумных твоих тиски, а потом опять ты уйдёшь домой. И заплачу я от тоски, не стараюсь я утаить от всех то, чем мысли мои полны. Совершаю я свой безгрешный грех и не чувствую в том вины. Ты же портишь жизнь, говорят вокруг, понимаю я всё сама. Но беру ключи от квартир подруг И от счастья схожу с ума.